Глава одиннадцать. Лейра. «Мы умерли?» — спросила Вика. Я смахнула с глаз каменную пыль и крошку. «Не похоже. Тогда мы там, в царстве демов «Это дамы мы», — произнёс глубокий голос, и я расклонился над нами, ставя на ноги сначала Вику, а потом смелым рывком и меня. Был всего лишь указатель направления в сторону царства демов Разве вы не заметили?» Его лошадь стояла прямо рядом с ним, расслабленно, полуприкрыв веки. Как ему удалось завести ласу на мост, и почему она так спокойна? «Ну уж извините», — возмутилась Вика. Она немного побледнела, и только теперь к ней медленно возвращался цвет кожи. «Мы тут чуть не померли». «Вряд ли», — пробормотал паладин. «Этот мост играет с иллюзиями. Вы просто потеряли самообладание. От этого редко умирают». Хотелось бы мне смотреть на и происходившее столь же прагматично. Но, судя по всему, он действительно прав, потому что рядом со мной лежал стеклянный фонарь, в котором снова светилась речная ветреница, словно ничего и не было. Большая удача, что цветок не погиб. ведь под открытым небом медленно темнело. Бесцветное, налитое свинцом небо нависало над нами, так что мы едва различали поросшие мхум скалы, потрескавшиеся камни и кое-где полузасохшие растения. Пыль висела в воздухе, так что было трудно дышать. К собственному удивлению, в нескольких шагах от нас я различила вход в пещеру, который выглядел так же, как вход на мост на другой стороне. Мост не сломался у нас под ногами, и не было никакой бури, ни ветерка. Всё это лишь иллюзия? По моим перчаткам всё же было видно, что что-то произошло на самом деле. На коже, из которой они были сделаны, виднелись царапины. А в одном месте она даже оказалась порезана. На руке в этом месте обнаружилась небольшая ссадина. Я беспомощно осмотрелась. «Если это ещё не царство дымов, куда нам теперь идти?» Ера молча шагнул вперёд, осмотрел ближайшие окрестности, отпихивая в сторону камня, чтобы посмотреть, что под ними, заглядывая за колючие кусты. «Первое, чему учат паладинов?» — пояснил он. «Внимательно наблюдать за всем». с разных точек зрения, со всех сторон. века тут же вознамерилась помочь ему и тоже принялась осматривать окрестности. Пока он рассматривал Землю, она, насколько это было возможно в сумерках, вглядывалась вдаль, где ещё можно было в общих чертах различить горы и долины. «Что именно мы ищем?» «Символ для искателей». Голос Ера звучал неожиданно мрачно. Это может быть что угодно или ничего. Пишут, что он каждый раз меняется. Возможно, мы и правда уже опоздали. Пронёсшийся в воздухе тихий свист отвлёк меня от моей задачи. Я выпрямилась и наклонила голову, прислушиваясь. Ничего. Так что я решила не обращать внимания на пробежавшие по затылку мурашки, которые вызвал у меня этот звук. и принялась искать дальше. Вика уперла руки в бока. «Может, в словах этого урода была доля правды? Кто-то обогнал нас, и теперь нам остаётся только ждать?» «Мы говорим о царстве дэмов», — сухо сказал Ера. «Всё возможно». Потом он посмотрел на меня так серьёзно, что мне стало неуютно. «Ты знаешь этого парня, который хочет продать нам время? Он и правда на такое способен?» Я неуверенно приподняла плечи. Я бы с радостью предпочла и дальше искать этот знак. Наверняка он где-то здесь. Может, он высечен на каком-то камне? Но всё это было бестолку. Если я хочу достичь своей цели, мне так или иначе не избежать мыслей об аларике Киколе. Ещё давно я видела у него этот медальон, который мы заметили у него в руке. Я чувствовала в нём магию. Тогда я приняла его за Церцерис, Артефакт магов из какого-то клана. А его — за одного из таких магов, сбежавшего от истинной королевы, которая хочет завладеть всей магией кланов. Я даже мечтала о том, что защищу его, сберегу в нашей забытой миром низине. Прочь эти мысли. Чем дальше, тем лучше. Но на самом деле я раньше никогда не видела Церцерис. Это может быть рассекатель времени. Сказал ера Многие считают, что подобные артефакты позволяют обойти время, но это не так. Он рассекает время словно острым клинком, позволяя человеку пройти сквозь него. Я покачала головой. Ещё не доказано, что мы опоздали, а Ларик уже однажды заключил сделку с князем у меня за спиной. Он сделает это снова. Нельзя ему доверять, что бы он не предлагал. Иера остановился рядом с чем-то тёмным на земле. Мне пришлось подойти ближе, чтобы в сумерках разглядеть, что он нашёл. Это были остатки костра, присыпанные песком, и дрова уже остыли. Они были здесь, лера несколько часов назад. «Ради всех ветров!» — прошептала Вика. и Я сглотнула. «Мы нагоним их! Мы как-то сможем!» «Я так не думаю». Голос Вики звучал непривычно, неуверенно. И тут я ощутила это. Тёплый ветер мягко погладил мою кожу. «Вы тоже её слышите?» Мрачно спросил Ера. «Это Ласса. Нам нужно идти дальше». Снова послышался свист. Теперь он перерастал в рёв, и я, наконец, поняла. Пришёл южный ветер. Здесь, так высоко наверху, незащищёнными попасть в лассу — это смертельный приговор. Она затуманивала рассудок, показывала тропу там, где была пропасть, а сильных духом сбрасывала в пропасть своими мощными порывами. У нас не оставалось другого выбора, только повернуться назад и искать укрытие. Я помедлила, прежде чем вступать на разрушенный мост. Я бы предпочла никогда не входить на него снова. И всё же, хотя внутри царила абсолютная тьма, и я была уверена, что слышу внутри рычание какого-то опасного создания, на этот раз нам удалось без проблем перебраться на другую сторону, а там тёплые порывы ветра ударили нам в лицо. ласа в ужасе крикнула я и схватила Вику за руку. «Она уже здесь! Бежим!» Мы побежали, ведомые лишь моим маленьким цветочным фонарём. Ласса хлистала по нам. Я бежала вслепую, потому что закрывала лицо треплющимся на ветру рукавом плаща. Мы не раз заскользили на узких каменных трупах, а один раз я споткнулась, так что мне пришлось в падении развернуться и принять удар спиной, чтобы не разбить свой фонарь. Ера потащил меня вверх. Ласса тянула в другом направлении, и я зашагала дальше, застонав от боли в мышцах. Внезапно рядом с лошадью Еру возникла массивная тень. Над ним угрожающе нависли длинные, изогнутые очертания, напоминающие клинок. — Саблерок! — выкрикнула я, хватаясь за кинжал. Руку словно парализовала. Тупая боль будто не давала пошевелить предплечьем. Я попыталась высвободиться, обернулась и внезапно увидела замотанные тряпками лица. Воздух заполнили крики, возгласы на незнакомых мне языках. Эти люди крепко держали меня. Они схватили меня за руки и с такой силой вырвали у меня кинжал, что я испугалась, как бы они не сломали мне пальцы. Всем своим весом я бросилась на нападавшего, ударила его головой и попыталась укусить. Попыталась как-то высвободиться, попыталась не попасться в лапы врагов. Последнее, что я помню, — мощный удар в лицо. Безнадёжность окутала меня глубокой чернотой, поглощая всё, чего я боялась.